Глава 39 Мэйв как преступницу должны были хоронить за оградой Примского кладбища. Однако проблема заключалась в том, что защита магического купола на территорию, лежащую за оградой, не распространялась. Прим – город-курорт, город-рай. Здесь отсутствовали даже судебные органы. Сыск и стража ловили преступников, причем в большинстве своем это были воры и мошенники, а не убийцы, заслуживающие смертной казни, и отправляли их морем в соседний город Порт, расположенный в дне пути отсюда. Вот там уже были и суд, и тюрьма, и специальное место за оградой Погоста, где по закону требовалось хоронить казненных или скончавшихся во время отбывания срока заключения преступников. Вести же Мэйв в другой город только ради того, чтобы похоронить, не имело ни малейшего смысла. Но и на территории кладбища копать для неё могилу было нельзя, закон един для всех. А учитывая то, что покойную официально признали главной и, собственно, единственной маньячкой, орудующей в приме, о снисхождении не могло идти и речи. Того и гляди, возмущённые горожане растревожат место её погребения, если сочтут оскорбительным то, что преступницу положили рядом с их почившими родными. А они сочтут. Поэтому тело Мэйв продолжало ждать своего часа в холодильном шкафу в подвале морга а Аэль должна была в ближайшие дни установить защиту участка, необходимого для организации похорон. Кто будет заниматься расширением купола со стороны белых магов, Грегори не знал, но очень надеялся, что это будет кто угодно, только не Лоуфорд. Напортачит же опять, как пить дать, потом беды с вырвавшейся нежитью не оберешься. В остальном было тихо. Как бы там ферт не планировал вывести сообщника Мэйв на чистую воду, пока тот не собирался подставляться и затаился. А единственным в этот день трупом, доставленным в морг, оказался престарелый горожанин, умерший от сердечного приступа. Преклонный возраст, давние проблемы с сердцем и отсутствие средств на услуги целителей из гильдии привели к вполне закономерному итогу. И напрасно прискакавший вместе с носильщиками Ферт бил копытом и требовал проверить всё самым тщательнейшим образом. Грег проверил. Сердечный приступ. Точка. Начальник разочарованно подсокол языком и умчался к себе А дальше снова стало тихо. И вроде бы всё было в порядке вещей, но ощущение, что это затишье перед бурей, не оставляло. А ещё Эль. Нет, ну разве можно быть такой идеальной? Где-то же должен быть подвох. Всегда есть подвох. И, чёрт возьми, у Кардинес он был. Вот такой гигантский и непреодолимый. Ей дней через десять возвращаться домой. А может и раньше. Он не спрашивал, очень по-взрослому, делая вид, что он не помнит о сроках. Однако на что-на-что, на что, а на плохую память Грегори никогда не жаловался. Всё он прекрасно помнил, а вот что с этим делать, и надо ли самой Эль, чтобы он что-то с этим делал, пока не решил. Принцип «не навязывайся» прочно въелся на подкорку мозга. Но и другой, очевидный, тоже никто не отменял. Упустишь, потом пожалеешь. И это Грег тоже прекрасно понимал, хотя и даже перед самим собой усиленно делал вид, что нет. Он прижал руку тыльной стороной запястья к колбу и тут же выругался, сообразив, что всё ещё в перчатках, в которых отмывал хирургический стол. Спасибо старой привычке не трогать на работе лицо руками. Ещё раз ругнувшись, Грегори, наконец, снял перчатки, выбросил в урну и, хорошенько намылив руки, сунул их под до раздражения слабую струю воды. Прекрасно. Просто прекрасно. Видимо, артефакт, за счёт которого работал насос, снова разрядился. А значит, пришла пора оформлять заявку в гильдию магов. И, учитывая, что Найлзу сегодня дали отгул, делать это придётся Грегу. Самому же и относить. И не то, чтобы он так уж нуждался в обществе напарника или считал его особенно полезным, но, как всегда, когда тот действительно был нужен, его на месте не оказалось. Поэтому, ругнувшись в третий раз, Грегори вздохнул и направился к столу оформлять заявку для магов». Повезло, у дежурного не было очереди, и Грегори всучил ему свою заявку через окно, даже не заходя в здание гильдии. Тот, правда, порывался возразить, что следовало бы передать бумагу секретарю главы лично в руки. Но Грег отмахнулся от него самым наглым образом и был таков. «Где секретарь? Там поблизости и зануда Вейд, а с ним они в прошлый раз не слишком хорошо расстались. Значит, нравоучений при встрече не избежать. Так что нет уж, лучше не нарываться». Грег уже направлялся к калитке, когда вдруг увидел знакомую тоненькую фигурку, вышедшую из-за угла и, прижимая что-то к груди, банку, что ли, быстрым шагом двинувшуюся в ту же сторону, что и он. «Догнать?» Не хватало ещё, чтобы испугалась и решила, что за ней гонятся. «Бри! брела крикнул Грегори, решив предупредить о своём приближении заранее. «Погоди!» Девочка обернулась ещё на бегу и, только узнав того, кто её окликнул, остановилась. Грег подошёл ближе, внимательно вглядываясь в лицо младшей Делси. И то, что он видел, ему категорически не нравилось. Несмотря на то, что в итоге в истории с маньяком она отделалась испугом и лёгким отравлением, выглядела Бриэлла не очень. Сильно осунулась и заметно похудела. Девочка и раньше не отличалась крепким телосложением, теперь же ей лучше было не выходить на улицу в плохую погоду, унесёт ветром. «Господин Тейт!» — поздоровалась Бри, при этом глядя на него с опаской. «Вы что-то хотели?» И выглядела по-другому, и вела себя совершенно иначе. Где та боевая девчонка, защищающая мать и требующая справедливости для сестры, которую он когда-то встретил у морга? Перед ним стояла лишь её бледная тень, напряжённая, насторожённая и, кажется, готовая сорваться с места и сбежать в любую минуту. Поэтому Грегори остановился на безопасном расстоянии и даже на всякий случай убрал руки в карманы, чтобы её не напугать. «Ничего особенного? Хотел спросить, как ты?» «Нормально». Наконец-то в этой жертве маньяка мелькнула прежняя Бри. Зелёные глаза воинственно сверкнули. «Я жива, спасена и в безопасности», — отчеканила она, словно чужой хорошо заученный текст. и Испохватившись, дёрнула головой, отчего заправленная за ухо чёлка упала поперёк лица. «А вам что за печаль?» «Беспокоюсь», — честно ответил Грег. О том, что это именно он вытащил её из моря, а затем и почти с того света, а потому чувствует за неё некую ответственность, упоминать не стал. Но девочка всё прекрасно помнила сама. И, сообразив, что она, очевидно, уже опостылевший ей вопрос, ответила соответствующе, как всем, заметно смутилась. «Простите, господин Тейт, вы спасли мне жизнь, мне не следовало». «Лучше бы хамила и дальше, в самом-то деле». Грегори шагнул немного ближе. Девочка едва заметно вздрогнула, но осталась на месте. «Интересно, она в таком нервном состоянии вообще спит?» «Можно?» Грег протянул к ней руку ладонью вверх. «Зачем?» На сей раз Бри таки отшатнулась. Уж точно не за тем, чтобы схватить её за шиворот и потащить убивать в грот. Напомнив себе, что при общении с пациентами нужно терпение, Грегори так и остался стоять с вытянутой рукой. «Хочу проверить, как твоё здоровье». Однако девочка по-прежнему смотрела на него настороженно и крепче обнимала банку, которую всё это время прижимала к себе. Грег ждал. «Я же была у целителя Бирна», — пробормотала Бри неуверенно. Старику Бирну и его опыту Грегори доверял, но всё же хотел посмотреть сам. Поэтому руку так и не убрал, продолжая прямо смотреть на упрямую девчонку. «Ладно, как скажете», — сдалась Бриэлла и, перехватив свою ношу одной рукой, вложила вторую в его ладонь. Её аура дрожала, в прямом смысле, как осенний листок на ветру. рваная неровное, совершенное нервное истощение. Должно быть длительная бессонница, недоедание. Грегори, уже не скрываясь, нахмурился. «Ты ешь вообще?» И Бриэлла немедленно отняла свою руку, снова обняла ей банку. «Ем!» — тряхнула чёлкой воинственно. И так же быстро утратила весь запал и сдулась. «Тошнит!» — призналась уже тише. «От нервов!» А убрать тошноту и вернуть здоровый сон Бирн преспокойно мог при помощи Дара. Да, возможно, девочке снились бы кошмары, но она спала бы и ела, чёрт возьми. Грегори с досадой бросил взгляд на тропинку, ведущую к каморке целителя, откуда Бриэла только что пришла. Не думал, что Бирн из тех, кто считает, что лучше неделями доить деньги из пациентов, чем вылечить недуг за один раз. «Господин Бирн уже лечит меня травами!» Девочка, видимо, решила вступиться за старого целителя, методы которого явно ставили под сомнение. «Вот!» — встряхнула свою банку, кажущуюся слишком объёмной для её тонких ручек-веточек. «Что за тара в самом-то деле? Он ей на год вперёд, что ли, выписал?» Ещё и сам вручил, а не послал в лавку к травнику. Убирно проблемы со средствами, и он не только затягивает лечение, но и приторговывает травками. Всё это настолько не вязалось с образом всем сочувствующего доброжелательного старика, что Грек не удержался. Можно, указал подбородком на банку. От такой просьбы Брина пригласи ещё больше, но послушно протянула ему своё сокровище. Это уже вторая, пояснила для полного счастья. Ещё подозрительнее. Ага мрачно отозвался Грегори, откручивая крышку. В ноздри ударил характерный запах сухих трав с примесью. Под удивлённым взглядом Бриэллы он поднёс банку к носу. Нет, Грег не знал названия этого растения или подмешанного в траву вещества, но это было что-то до боли знакомое, ощущаемое совсем недавно. "Вы чего?" робко спросила девочка, озадаченно глядя то на него, то на свои лекарства в его руках. Грегори не ответил, качнул головой и всё ещё пытаясь вспомнить. Печальная женщина, нервно комкающая в пальцах линялый передник. Огромная банка, наполовину наполненная, как Грег тогда думал, заваркой, которую она достает с дальней полки шкафчика. Надо понимать, запас для особых случаев и важных гостей. Остывающий на столе никем не тронутый чай и запах, пропитавший все ее жилище. Теперь он вспомнил. Так пахло в домике Марики Грейс, оба ребенка, которые стали жертвами маньяка. И если допустить, что запас трав у неё в доме остался ещё с тех времён, когда её дети были живы и здоровы, его замутило от одной только мысли об этом. Но в то же время эта версия вдруг показалась настолько реалистичной, что захотелось зажмуриться. Белый маг, который способен определить девственность по ауре. Местный, хорошо знающий всю округу и имеющий возможности навести справки касательно мужчин, о чьём половом опыте не узнать на глазок. Целитель, пользующийся доверием всего города и способный заставить пить любые травы, кого угодно, под каким угодно предлогом. «Так вы отдадите мне лекарство?» Бриэлла не выдержала и неторопливо притопнула ногой, вновь напомнив себя прежнюю. «Лекарство? Может, всё-таки лекарство?» А феи с хоботками жрут нектар в горящем лесу. Грегори наконец оторвал взгляд от банки в своих руках, на которую теперь должно быть смотрел с не меньшей опаской, чем смотрят на ядовитую змею, готовую броситься в атаку, и, вернув крышку на место, протянул тару девочке. Бриэлла тут же прижала её к себе и заметно успокоилась. «Похоже, если это и правда лекарство, то грек и есть та самая фея из леса». «Бри, а твоя сестра случайно перед смертью не пила такие же травки?» Кажется, девочка удивилась вопросу ещё больше, чем его странному поведению, нахмурилась. «Ну, да». Почему-то не кивнула, как было бы логичнее, отвечая положительно, а качнула головой. Она лечилась у господина Бирна от бессонницы. «Сука!» — чёрт, он произнёс это вслух, и щёки бри окрасились смущённым румянцем. И в этот момент сзади донёсся до боли знакомый голос старого целителя. «Грегори, а вы, случаем, не ко мне?»